Вопросы. «Зачем я делаю это?» — в тысячный раз спрашивал себя инквизитор Глокта, хромая вдоль коридора. Стены были отштукатурены и выбелены, впрочем, довольно давно. Все обветшало и пропиталось запахом сырости. Здесь не было окон, поскольку проход располагался глубоко под землей, и светильники отбрасывали медленно покачивающиеся тени. «Кто бы вообще захотел делать это?» Шаги глокта выбивали устойчивый ритм по замызганным половым плиткам. Сначала уверенный щелчок правого каблука, потом клаца нет рости об пол, затем долгое подтаскивание левой ноги, сопровождающееся знакомой пронизывающей болью в щиколотке, колене, копчике и спине. Щелк, клац, боль. Таков был ритм его шагов. Грязное однообразие стен коридора время от времени нарушали массивные двери, окованные и проклепанные рибом от железом. Из-за одной вдруг донесся приглушенный крик боли. Интересно, за что бедолагу допрашивают здесь? В каком преступлении он виновен или не виновен? Какие тайны раскрываются? Какие попытки солгать пресекаются? Какие измены всплывают на поверхность? Впрочем, Глок-то недолго думал об этом. Его размышления прервала лестница. Если бы Глокти представилась возможность подвергнуть пыткам некоего конкретного человека по собственному выбору, он, несомненно, выбрал бы изобретателя лестниц. Когда он был молод и вызывал всеобщее восхищение, до того, как на него свалились все эти несчастья, он лестниц и вовсе не замечал. Слетал по ним вниз, перепрыгивая через две ступеньки, и бесконечно шел дальше по своим делам. «Больше так не будет никогда». Они повсюду. Без лестницы с этажа на этаж никак не переберешься. И спускаться куда тяжелее, чем подниматься. Вот чего никто не понимает. Когда поднимаешься, лететь вниз всяко меньше. Он хорошо знал этот пролет. 16 ступенек из гладкого камня, немного истертые посередине и слегка влажные, как и все здесь внизу. Перил не было, ухватиться не за что. Шестнадцать врагов. «Серьезный вызов». Глок-то потратил много времени, чтобы разработать наименее болезненный способ спускаться по лестнице. Он двигался боком, словно краб. Сначала трость, затем левая нога, после правая. Это было куда мучительнее, чем при обычной ходьбе, когда левая нога принимала на себя вес тела. Ведь сейчас добавлялась еще и настойчивая пронзительная боль в шее. «Почему у меня так болит шея, когда я спускаюсь по лестнице?» «Не на шею же я опираюсь!» Однако боль была тут, как тут. Глок-то приостановился, когда до низа оставалось четыре ступеньки. Он почти победил лестницу. Его рука дрожала на рукоятке трости, левая нога горела огнем. Он провел языком по деснам, там, где раньше были передние зубы. Набрал в грудь побольше воздуха и сделал шаг лодыжка вывернулась с устрашающим хрустом, и он нырнул вперед в воздух, изгибаясь, кренясь, переполняясь ужасом и отчаянием. Как пьяный, он неловко шагнул на следующую ступеньку, скребя ногтями гладкую стену и подвывая от ужаса. «Проклятый идиот!» Трость загремела по полу, слабые ноги боролись с каменными ступенями. Наконец он очутился у подножья лестницы, каким-то чудом сохранив равновесие. «И вот она, эта ужасная, восхитительная, бесконечная секунда между мгновением, когда ты споткнулся, и мгновением, когда придет боль. Скоро ли я почувствую боль? Насколько сильной она будет?» Хватая воздух безвольно раскрытым ртом, Глокта стоял у подножья лестницы и ощущал дрожь предвкушения. «Вот, а сейчас...» Мучение было невыразимым, раздирающее тело судорога вдоль всего левого бока, от ступни до челюсти. Он плотно зажмурил наполнившиеся слезами глаза, прижал правую руку к рту с такой силой, что хрустнули костяшки, сомкнул челюсти так, что оставшиеся зубы заскрежетали друг от друга, однако все равно не смог удержать рвущийся изнутри тонкий пронзительный вой. «Кричу я или смеюсь?» «Можно ли понять разницу?» Он с трудом дышал через нос. Сопли пузырились, заливая руку. Скорчившееся тело содрогалось от усилия выпрямиться. Судорога прошла. Глок-то произвел несколько осторожных движений, проверяя свое тело. Нога горела огнем, ступня онемела, шея щелкала при каждом повороте головы, стреляя вниз по позвоночнику злобными маленькими уколами.